Глава 23. третья. Джамилийские рыботорговцы. Была одна песенка, памятная ему еще со времен раннего детства, о том, как сияют на солнце белые улицы Джамилии. Уинтроу поймал себя на том, что потихоньку напивает ее, пробираясь по заваленному мусором переулку. Справа и слева высились деревянные стены зданий. Они загораживали солнце, зато морской ветер несся здесь, как по трубе. Как он не старался уберечь от воды свое жреческое облачение, соленая влага таки до него добралась. Теперь мокрая ткань шлепала его на ходу по ногам. Однако зимний день был необычайно теплым даже для здешнего климата, и Уинтроу довольно успешно убеждал себя, что на самом деле ему нисколько не холодно, а как только высохнет одежда и кожа, будет вовсе попросту здорово. Его ноги так ороговели от постоянного хождения босиком, что их не беспокоили даже битые черепки и занозистые деревяшки, попадавшиеся на земле. «Запомни простую вещь», — приказал он себе самому, — «не обращай внимания на недовольно урчащие брюха, Порадуйся лучше тому, что все же не замерзаешь. А самое главное — теперь он был свободен». Только выбравшись по мелководью на берег, он окончательно понял, до какой степени угнетало его заточение на корабле. Его сердце воспарило за облака, еще прежде, чем он отжал воду из волос и натянул подмоченное облачение, «Свободен!» И пускай до монастыря оставалось еще много дней пути, и пускай он понятия не имел, каким образом станет добираться туда, ничего уж как-нибудь доберется, по крайней мере, попытается. Самое главное, его жизнь снова принадлежала ему самому. Он принял вызов, и сердце его пело — Быть может, побег окажется неудачен, быть может, его снова поймают. Или в дороге он падет жертвой еще какого-нибудь зла. Все это пустяки. Важно то, что он воспринял силу са и сделал поступок. Решился и совершил. И это навсегда останется с ним. А там будь что будет. Я не трус. Наконец-то он сумел доказать это себе самому. Джамилея была намного больше всех дотоли да виденных им городов. С борта корабля он во все глаза рассматривал сверкающие белые башни, шпили и купола дворцового комплекса на холмах, пар, вечно поднимавшийся над теплой рекой, шелковистыми клубами оттенял это невероятное диво, но оттуда, где сейчас находился Уинтроу, до верхнего города было весьма далеко, по каместу он шагал переулками Нижнего. И успел уже убедиться, что приморская часть Джамилии была загажена и неприглядна, точно как в крессе да еще посильнее. В удачном, например, подобного убожества не было и в помине. У самых причалов располагались слобазы и разные мастерские, необходимые вернувшимся из плавания кораблям. А чуть дальше от воды начинался изрядный ломоть города, сплошь состоявший из веселых домов, сомнительных таверн, вовсе уже непонятных притонов и развалюх, города именовавшихся гостиницами. Постоянно здесь обитали, кажется, только бродяги, ночевавшие на крылечках домов и в крохотных хибарках, сработанных из маломальски пригодных к делу отбросов. Улицы ухоженностью мало чем отличались от замусоренных переулков. Вероятно, некогда здесь исправно работали сточные канавы и трубы, отводившие всякую жидкую дрянь. Увы, водостоки давным-давно засорились, и вместо того, чтобы способствовать чистоте, сами, наоборот, превратились в источники зловонных, зелено-бурых разливов, преодолевая которые, ко всему прочему, недолго было поскользнуться. Помойные ведра и ночные горшки выплескивались прямо за окна, так что в теплые дни здесь наверняка стояла невыносимая вонь и роились полчища мух. Так что за холод тоже следует возблагодарить са, обходя особенно полноводную лужу, подумал Уинтроу. Только что рассвело, и джемилийская разновидность моряцкого выгула еще крепко спала. Наверное, обитателям гостиниц и клиентам притонов ну, просто незачем было в такую рань просыпаться. Уинтроу попробовал представить себе, что делалось на этих улицах вечером. Яблоку, наверное, негде было упасть. Но пока мест все было пусто и мертво, двери заперты, окна закрыты ставнями, беглец посмотрел в разгорающееся небо и прибавил шагу. Скоро его хватится на корабле. Интересно, насколько усердно отец станет разыскивать его. Станет, конечно, но в самой малой степени ради него самого. у Уинтроу нужен был ему только для ублаготворения корабля. Проказница. Даже просто произнести ее имя было все равно, что себе самому всадить в сердце иголку. Да как же я смог покинуть ее? А вот смог» потому что дальше так не должно было продолжаться. Но как же я все-таки взял и ушел? У интро терзался мучительными сомнениями, буквально разрываясь пополам. Он наслаждался свободой и уже начинал страдать от одиночества, неописуемого, жестокого одиночества. Чьим было это одиночество, его или ее, он даже толком не знал. Если бы, удирая от отца, он имел возможность взять с собой корабль, Он бы сделал это, не задумываясь. Звучало глупо, но во всяком случае он должен был вернуть себе свободу. Должен был. И она это знала. Она понимала, что ему необходимо было бежать. Да, но ее-то он оставил в плену, бросил. Так он и шел, ликуя и страдая одновременно. Она не была ему ни дочерью, ни женой, ни подругой. Она даже и человеком-то не являлась. Их единение было им обоим навязано, обстоятельствами и волей его отца. Вот и все. Она должна понять его и простить. Подумав такую, интро внезапно осознал, что страстно хочет когда-нибудь вернуться к ней. Не сегодня, не завтра, конечно. Когда-нибудь. Возможно, тогда, когда отец наконец сдастся и примет на корабль Альтию, тогда ему больше ничего не будет грозить, и он сможет вернуться. К тому времени он успеет стать посвященным жрецом, а проказница свыгнется с обществом какого-нибудь другого Вестрита, Альтии, скорее всего, а если не Альтии, так Сельдена или Малты. То есть у каждого, у него и у корабля образуется своя отдельная полная жизнь. И когда они вновь сойдутся, каждый по своей ни от кого не зависящей воле уже ничто не помешает им радоваться друг другу. И проказница наверняка признает, что он, у Уинтроу, сегодня сделал правильный выбор, потому что оба станут мудрее. Но тут нечистая совесть снова показала острые зубы. И чего это я задумался о возвращении? Не дать не взять, сам себя уговариваю. Я что, все-таки подозреваю, что неправильно поступил? Но как же это возможно? Я возвращаюсь к божественному служению» в исполнение обетов, произнесенных годы назад, и это-то оказывается неправильно. Уинтроу укачал головой, изумляясь себе самому, и шел дальше. Уинтроу с самого начала решил, что верхние пределы города соваться не будет, потому что именно там отец и будет его искать в первую очередь. Наверняка решит, что он бросился искать помощи и убежища у жрецов Са в храме Сатрапа, Уинтроу и в самом деле очень хотелось туда пойти, ибо он твердо знал, жрецы его с порога не выгонят. Быть может, даже поспособствует возвращению в монастырь, хотя об этом он их нипочем не отважился попросить. Но нет, он не будет искать никакой помощи. Он не заставит их объясняться с отцом, когда тот начнет ломиться в ворота и требовать немедленной выдачи сына, Были времена, когда в храмах Са обретали убежище и неприкосновенность даже убийцы. Но если окраины Джимилии дошли до подобного безобразия, возможно ли, чтобы святилищем Са оказывали прежнее уважение? Навряд ли. Одним словом, не стоило испытывать судьбу. И вообще задерживаться в этом городе сколько-нибудь надолго. Лучше без промедления пуститься в долгий путь, который приведет его в монастырь, домой. Наверное, ему полагалось трепетать при одной мысли о столь дальней и нелегкой дороге. Но у Уинтроу ощущал лишь восторг от того, что наконец-то на эту дорогу вступил. Правда, он никогда не думал, что в стольном городе Джамили окажутся трущобы, и подавно, что они занимают такую большую его часть. В какой-то момент ему пришлось миновать пожарище, причем не слишком давнишнее. Дотла выгорело домов 15 не меньше, а все окружающие здания были закопчены и местами обуглены. Причем разгребать заваленные никто явно не собирался, и мокрые головни источали неописуемое зловоние. В этом месте улица превращалась в узкую тропинку, протоптанную среди мусора и золы. Уинтроу приуныл и поневоле стал вспоминать разного рода слухи про нынешнего сатрапа. Если то, что рассказывали о его разгульном и бездеятельном образе жизни, было правдой хотя бы наполовину, о причине загаженных улиц и разливанных морях вместо сточных канав больше не приходилось гадать. Деньги, как известно, можно потратить лишь один раз. И, возможно, налоги, которые могли бы пойти на очистку водостоков и на им стражи, оказались съедены очередной прихотью молодого владыки. Потому-то и расползалась вдоль моря целая страна ветшающих развалюх, потому-то и пребывала в небрежении гавань. у интро увидел галеры и галиасы сторожевого флота, стоящие на приколе. Примечание. Галиасы — парусно-гребное судно типа Большой Галеры, до 80 метров длиной и 16 метров шириной, имевшее по одному ряду весел с каждого борта, на одно весло садились до 10 человек. Имелись также три мачты с косыми парусами — а на корме два рулевых весла. На голясах было две палубы — нижняя для грибцов, верхняя для солдат и установки боевого оружия, соответствовавшего эпохе. Конец примечания. Несчастные корабли сплошь заросли водорослями и ракушками, и некогда яркая белая краска — отличительный знак сатрабского флота — лохмотьями отставала от дощатой обшивки. Удивляться ли после этого, что пираты кишмя шат во внутренних водах — Джамилия, величайший в мире город, сердце и светоч цивилизации, вовсю гнила по краям. Всю свою жизнь у Уинтро услышал восторженные легенды о джамилийском зодчестве и садах, о широких бульварах, святых храмах и общественных банях. Люди говорили, здесь имелись даже канализация и водопровод, и не только во дворце у Сатрапа. У Уинтро только головой покачал, перепрыгивая очередную смердящую лужу. Если здесь такое, то намного ли лучше обстоят дела наверху? Ну, что ж, возможно, на главных улицах почище, а, впрочем, он-то этого никогда не узнает. Если ему действительно хочется уйти и от отца, и от ищеек, которые за ним будут неминуемо посланы. А город тем временем медленно, но верно пробуждался для нового дня» то тут, то там стали попадаться ранние уличные торговцы, предлагавшие булочки, сыр и копченую рыбу, веяло запахами, от которых у голодного Уинтроу тотчас потекли слюнки. Постепенно открывались двери, люди выходили наружу, распахивали ставни и заново раскладывали на витринах товар, завлекая прохожих. Когда же на улице выехали повозки и гуще пошли пешеходы, Уинтроу и вовсе приободрился. Город был громаден и многолюден. «Какие толпы народа! Как легко затеряться! Нет, здесь отцу нипочем его не найти!» Замерев над сверкающими водами гавани, проказница вглядывалась в белоснежные маковки дворцовых строений. Если измерять время часами, получалось, что Уинтроу покинул ее не очень давно. На самом же деле он спустился по якорной цепи и уплыл в темноту много-много жизней назад, — Она смотрела ему вслед, пока он не скрылся за другими судами. Она даже не могла быть вполне уверена в том, что он благополучно достиг берега. А ведь только вчера она спорила бы до хрипоты, доказывая, случись с ним, что нехорошее, она это мигом почувствует. Еще она пребывала в убеждении, будто знает у интроу лучше его самого. И, конечно, подняла бы насмех всякого, кто сказал бы, что у Интроу однажды ее бросит. Какой же она была дурой! Ты наверняка заметила, как он уходил. Почему тревогу не подняла? И куда он направился? Деревяшка, сказала она себе. Я обыкновенная деревяшка. Я ничего не слышу и уж подавно не отвечаю. Да вот только деревяшки и чувствовать не полагалось бы. Проказница смотрела на город. Где-то там теперь находился Уинтроу свободной от своего отца и от нее. Как же он смог с такой легкостью разорвать их единение? Горькая улыбка скривила ее губы, не иначе фамильная черта семейства Вестритов. Разве не так и Альтия от нее когда-то ушла? «Отвечай, когда тебя спрашивают!» — требовательно выкрикнул Кайл. «Мне так жаль, Кэп. «Я виноват», — тихо обратился к нему Торг, — «надо было мне пристальнее следить за маленьким поганцем». «Ну кто бы мог подумать? И зачем бы ему бежать? Это после всего, что ты для него сделал? Всего, что ты хотел ему дать? Непонятно мне. Вот ведь неблагодарность какая! Разбил сердце отцовское!» Торг вроде бы утешал капитана, но проказница ясно чувствовала каждое слово его соболезнований, лишь приводит Кайла в еще большее бешенство. Когда он смылся и куда думал пойти? Отвечай, прах тебя побери!» И, перегнувшись через фальшборт, он самым дерзостным образом схватил ее за волосы и дернул. Она крутанулась с проворством раздраженной змеи. Шлепок раскрытой ладони унес Кайла далеко прочь. Ну, так сам он мог бы отшвырнуть назойливого кота. Он кубрем отлетел назад и растянулся на палубе, Глаза капитана полезли из орбит от потрясения и внезапного страха. Торг в ужасе бросился на утек, споткнулся в попыхах и продолжал отступление уже на четвереньках. — Гентри! — орал он не своим голосом. — Гентри, скорее сюда! Старпом отозвался не сразу, и Торг побежал его искать. — Да чтоб ты сдох, Кайл Хевен, — тихо и зло проговорила проказница. Откуда, из каких напластований памяти пришли к ней эти слова, и именно такой тон она не знала? «Чтоб ты провалился на самое дно глубокого соленого моря! Ты их всех разогнал одного за другим! Ты присвоил место моего капитана! Ты выжил с моей палубы его дочь, ту, что еще до пробуждения была мне лучшей подругой, а теперь и твой собственный сын сбежал от тебя, деспот проклятый, и оставил меня совсем без друзей!» «Чтоб тебе сдохнуть!» Он медленно поднялся. Выглядел он так, словно каждую мышцу в теле свело судорога. «Ты еще пожалеешь!» — начал он голосом, в котором бешенство мешалось со страхом, но безумный смех проказницы заставил его умолкнуть на полусловие. «Я пожалею? Да о чем ты еще можешь заставить меня пожалеть? Какое худшее несчастье ты можешь на меня навлечь?» Ты и так уже лишивший меня всей родни, всех тех, кого я любила. А ты, ты чужак мне, Кайл Хевен. Чужак и пустое место. Я ничем тебе не обязана. И отныне ты больше ничего от меня не получишь. Господин капитан, негромко и очень почтительно прозвучал голос Старпома. Выйдя на бак, он встал на безопасном расстоянии и от Кайла, и от носового изваяния. За его спиной маячил торг. Вот кто разом наслаждался происходившим скандалом и страшился его, сам Гентри держался внешне невозмутимо, лишь на дубленной физиономии сквозь загар проступала отчетливая бледность. Со всем почтением, Кэп, продолжал он, я, конечно, извиняюсь, но может лучше тебе отсюда уйти? Так ты все равно ничего не добьешься, а вот навредить можешь изрядно. Лучше прямо теперь начать искать паренька. Пока он не удрал слишком далеко, и не успел как следует спрятаться. Денег у него нет, да и друзей здесь, насколько нам известно, тоже. Надо скорее идти в город и кричать на всех перекрестках, что мы его ищем. Награду предлагать тому, кто его приведет. Многим сейчас в Джамилии приходится нелегко. Несколько монет, и чего доброго, он еще до заката опять окажется на борту. Кайл сделал вид, будто всерьез задумался над словами Старпома. Стоял он, кстати... Лишь чуть-чуть, вне пределов досягаемости носового изваяния, смелость свою демонстрировал. От проказницы не укрылась, с какой жадностью наблюдает за всеми торг, и ее передернуло от отвращения. А, впрочем, ей-то было плевать. Кайл — это не интро пустое место, и все. И ей на него чихать. Вот Кайл кивнул Гентри, не сводя, однако, с нее глаз. «В том, что ты говоришь, есть смысл», — сказал он Старпому. Пусть все, кого можно отпустить, немедленно идут на берег и распространяют известие, что мы ищем мальчишку, и тот, кто доставит его целым и невредимым, получит золотую монету. Половина золотого будет выплачена за немного помятого, и серебряник за любое известие, благодаря которому мы сами сумеем его поймать. Кайл подумал и добавил, «Я же беру торка и иду с ним на невольничьи рынки». И так уже я кучу времени потерял из-за бегства этого ничтожества. Нисколько не сомневаюсь, что лучших рабов уже раскупили. Сумей я с раннего утра попасть на торги. Быть может, мне досталась бы целая труппа музыкантов и певцов. Ты имеешь хоть представление, сколько можно выручить в Калсиде за музыкантов и певцов из Джамилии? Он говорил с такой горечью, словно именно Гентри был во всем виноват. Потом осуждающим мотнул головой «Останешься здесь». Присмотри за переделками в трюмах. Надо как можно скорее завершить все работы. Я хочу отплыть тотчас же, как только на борту будут и мальчишка, и груз. Гентри молча слушал капитана и только кивал. Но проказница время от времени чувствовала на себе его взгляд. Она как могла вывернула шею и холодно уставилась на троих мужчин. Кайл старательно отводил глаза. В отличие от Гентри... Тому определенно было очень не по себе. Потом проказница заметила, как он слегка кивнул, и догадалась, что жест предназначался ей. Но что означал этот кивок, она не поняла. Потом они убрались с бака, и спустя некоторое время она ощутила, как торг с Кайлом отбыли в город. А хоть бы и вовсе не возвращались. Проказница вновь стала смотреть на город, окутанный тонкой дымкой испарений теплой реки. Ну, прямо облачный город. Город на облаках. Чего я на самом деле хочу? Чтобы интро вернули, пускай даже насильно? Или чтобы его побег оказался удачным? Она не знала, зато вспомнила, как надеялась, что он вернется к ней сам, по собственной воле. Какая чушь! Какое ребячество! Корабль! Слышь, корабль! Проказница!» Гентри не отважился подняться на бак, он тихо окликал ее, стоя на ступенях трапа. «Иди сюда, не бойся», — хмуро отозвалась она. Гентри был хороший моряк, даром, что человек Кайла. Ей было даже чуточку стыдно, что он страшился ее. «Да я просто спросить хочу. Скажи, могу я ну, что-нибудь для тебя сделать, как-нибудь утешить тебя?» Он пытался успокоить ее. «Нет». Бросила она коротко, не можешь. Ну, разве что бунт на борту организуешь. А сама растянула губы в улыбке, чтобы он не принимал эти слова уж очень всерьез. Бунт не могу. Со всей торжественностью отвечал Гентри. Но если ты нуждаешься в чем-нибудь, то только скажи. Нуждаюсь. У деревяшек нет никаких нужд.